Небольшая группа развернулась, чтобы взглянуть на сержанта Искриму, который будто из воздуха возник среди них. Я хочу, как вы говорите, принести извинения. Я только лишь хотел посмотреть, как здесь устроена кухня. Мне следовало бы спросить разрешения, но повара в тот момент не было. Пожалуйста, считайте, что это моя ошибка. Я не должен был заходить и на кухню. Не спросив разрешения повара. Я извиняюсь. Ну вот, видишь? Песивец буквально сиял, похлопывая повара по плечу. Нет никакой беды, сержант извиняется. Хотелось бы так думать, высокомерно фыркнул Винсент. Представить только, какой-то бездарный армейский повар, ничего не видевший, кроме полуфабрикатов, «И на моей кухне!» Глаза сержанта тут же заблестели, но он продолжал сохранять улыбку. «Пожалуйста, примите мои...» «Минуточку!» Шут неожиданно для всех встал между двумя мужчинами. Его лицо было напряженным. Сержант из Крима совершил ошибку в порыве рвения и извинился за нее. «Но мне кажется...» Это не даёт вам права обживать его или подвергать сомнению его поварские способности. Он, возможно, не такой мастер, как вы, сэр, но его уж никак нельзя назвать бездарным мощиком посуды. И к тому же, он не служит в армии. Он легионер. Могу ли я теперь предположить, сэр, что вы в свою очередь должны принести ему извинения за подобные замечания? Песивец изо всех сил старался поймать взгляд повара, но Винсент продолжал идти вперёд на всех парусах. Ха! Прежде чем я стану извиняться перед ним, он должен доказать мне, что я не прах, и что он в состоянии отличить котёл от ночного горшка. Припоминая отношение шутта подобной наглости, управляющий начал перебирать в уме все возможности подыскать себе другого повара в самые кратчайшие сроки. Но на этот раз у командира на уме была несколько иная стратегия. — Ну что ж, хорошо, — сказал он. — Песевец, я хочу снять ваш ресторан на целый день вместе с кухней, скажем, послезавтра. Кухня понадобится сержанту из Криме, чтобы приготовить обед для всей нашей роты. "Маю кухню!" завопил потрясённый шеф-повар. "Вы не можете?" Почувствовав надвигающуюся катастрофу, управляющий бросился вперёд. "Боюсь, сэр, что цена будет 5000 долларов. Надеюсь, покроют все расходы", закончил за него командир. "Ну, разумеется, что всё снабжение мы берём на себя". Весь персонал кухни будет иметь оплаченный выходной за исключением. Он повернулся к шеф-повару. "Вас, сэр, я отлично заплачу вам двойную ставку обычного дня, если и только если вы будете присутствовать там целый день, сидеть и спокойно наблюдать, как наш повар-сержант управляется на кухне". — Вы также приглашены присоединиться к нам на обед, где вам и будет предоставлена возможность принести свои извинения сержанту из Крима, но ну, если вы решите, что он заслуживает их. Договорились? Шеф-повар несколько раз открыл и закрыл рот, прежде чем молча кивнул в знак согласия. — Прекрасно. В таком случае сержант из Крима... Составьте список холегионеров, которых вы хотите взять себе в помощники на кухню, и передайте его Бренди. На этот раз ему даже не пришлось повышать голос, поскольку сержант снабжения сидел тут как тут. Да, капитан. Завтра ты будешь освобождён от обычного дежурства. Возьми у сержанта искорый список того, что ему будет необходимо. И достав ему всё, чего бы он ни попросил, ясно. Яза, хмм, капитан, гарри понизил голос и наклонился поближе к командиру. А вы уверены, что действительно хотите провести это мероприятие? По правде говоря, думаю, что не стоит изводить столько добра на нашу еду. Я оценю ваше беспокойство, г-ша. — пробормотал в ответ Шут. — Но подозреваю, что из Крима гораздо лучший повар, чем вы могли это видеть до сих пор. Если даже это и не так, я, тем не менее, не собираюсь просто стоять и смотреть, как какой-то чужак оскорбляет одного из наших, не сделав всего, чтобы дать ему шанс нанести ответный удар. — Так значит, — Мы против них, а? Кеп. Ну что ж, лады. Мне это по душе. Стараюсь и сделать всё, что смогу. Благодарю, Геша. Я это учту. Шут бросил в сторону сержанта короткую усмешку. А что касается они против нас, даже если бы это могло быть правдой. Мне хотелось бы, чтобы у тебя были лучшие шансы. Я всегда старался быть сильнее обстоятельств, капитан. Гори едва заметно подмигнул ему. Нет смысла сейчас протягивать руку за поддержкой. Командир махнул рукой, отпуская сержанта, а затем повернулся к столу. Мне очень жаль, что пришлось прибегнуть к подобному шагу, Песивец. Но это показалось мне одним из лучших способов управиться с возникшим недоразумением. Нет повода для извинений, мистер Шутт. Ваше предложение и э, решение, они были при сложившихся обстоятельствах более чем великодушными. Не хотите ли получить ключи от пентхауса, а верят, а вы захотите немного отдохнуть после всего этого? Вы правы, Но сейчас я не могу позволить себе такую роскошь, как отдых. Мой дворецкий Бикер возьмёт ключи и проследит за моими вещами. А я прямо сейчас собираюсь нанести визиты самым важным персонам в этой колонии. Губернатору? шут выдавил слабую улыбку. Э, призаца я больше думал о шефе полиции.